Глава 3. Трагедия в Берлстоне Теперь я хочу на какое-то время самоустраниться, тем более, что потеря от этого небольшая, и рассказать о событиях, предшествующих нашему появлению на месте драмы. Таким образом, я познакомлю вас с ее участниками и с той странной обстановкой, в какой они очутились по воле судьбы. Шелени Барлстон, расположенные на севере Сассекса, представляют собой небольшую группу старинных домов, сложенных из дерева и камня. В последние несколько лет романтические виды и живописные окрестности Барлстона, веками не менявшие свой облик, привлекли сюда несколько богатых и знатных семейств. Их современные виллы выглядывают из-за деревьев окрестных лесов. Эти леса являются началом огромного Уилдского леса, который тянется вплоть до северной меловой гряды. Для нужд растущего населения в Берлстоне открыты несколько лавочек. Может статься, что это древнее селение станет вскоре современным провинциальным городком. Берлстон — центр довольно значительного района. Близлежащий более-менее крупный поселок Тандридж-Вэллс находится в десяти или двенадцати милях к Восток у в графстве Кент. Примерно в миле от Берлстона, в старинном парке, знаменитом своими огромными буками, расположился старинный Берлстонский замок. Самые старые части этого почтенного строения восходят ко времени первых крестовых походов. Король Вильгельм II Рыжий пожаловал одному из рыцарей поместье, и тот возвёл на пожалованной земле крепость уничтоженную пожаром 1543 года. Несколько её закопчённых угловых глыб легли в основании нового кирпичного здания, возведённого на руинах феодального замка во времена короля Якова. Особняк с многочисленными фронтонами и узкими стрельчатыми окнами почти полностью сохранил внешний вид, как он был задуман строителем в начале 17 века. Наружный из двух рвов, защищавших поместье в давние воинственные времена, был засыпан и стал скромно служить огородом. Внутренний ров сохранил свои 40 футов ширины, но обмелел до 3-4 футов и по-прежнему плотною окружал дом. Вода в нём была мутная, но проточная. Окна нижнего этажа располагались всего в футе от воды. В дом попадали через подъемный мост, цепи и ворот которого долгое время ржавели в бездействии. Но нынешние владельцы замка восстановили механизм, и старинный мост не только мог теперь подниматься и опускаться, но и действительно каждое утро его опускали, а вечером поднимали. Такое возобновление древнего феодального обычая превращало дом в неприступную крепость. что прямо касается тайны, возбудившей очень скоро внимание всей Англии. Несколько лет до описываемых событий дом был необитаем, и нашествие сорных растений и плесени грозило превратить его в живописный развалин. От гибели его спасло появление новых хозяев — Дугласа и его жены. Дуглас был человек необычайный и характером, и внешностью. Ему в то время было около пятидесяти лет. Суровое лицо с квадратным подбородком, густые усы, пронзительные серые глаза, жилистое тело, сохранившее всю мощь и энергию молодости. Впрочем, был он нраво-добродушного и общительного, хотя и несколько бесцеремонного, что обличало в нем человека, который изживал в менее культурном обществе, чем то, что его окружало в Берлстене. Соседи на первых порах относились к нему с любопытством, но сдержанно. Однако он быстро завоевал среди них уважение, чему способствовали его неизменно крупные пожертвования по всем подпискам, посещение всех ярмарок и благотворительных концертов, где он сам, имея прекрасный тенор, нередко выступал с какой-нибудь песней. По всей видимости, он обладал огромным богатством, который привёз по слухам с золотых приисков в Калифорнии. Из разговоров с Дугласом и его женой явстоулы, что он много лет жил в Америке. Помимо щедрости и отсутствия занущчивости, он был ещё человеком вполне бесстрашным. Не имея навыков в верховой езде, он неизменно участвовал в скачках, и в упорямом стремлении не отстать от других падал так, что зрители только ахали. Как он жив оставался? Особенно он отличился, когда загорелся дом пастора. Кинулся в огонь спасать имущество, престыдив тем самым местных пожарников, которые пошли риск слишком великим. Таков был Джон Дуглас, ставший запекляд лет своей жизни в Берлстоне весьма заметной и уважаемой фигурой. Те немногие, кто бывал у него в доме, полюбили его жену. По старинной английской традиции было не принято делать визиты в дом человека, явившегося неизвестно откуда и не имевшего никаких рекомендаций. Однако её это немало не трогло. Миссис Дуглас была натурой замкнутой, и к тому же её полностью поглощали заботы о муже и доме. Соседям было известно, что она знатного происхождения. Мистер Дуглас познакомился с ней в Лондоне, будучи уже вдовцом. Это была очень красивая леди, высокая, темно-волосая, стройная, Лет на 20 моложе его. Несовместии, которые, видимо, ни вкой и мере не омрачали радости их супружества. Впрочем, те, кто был ближе знаком с Дугласами, говорили, что между мужем и женой нет полного доверия. Миссис Дуглас никогда не упоминала в разговорах о прошлом мужа, либо по какой-то своей причине, либо, что более вероятно, сама о нём ничего не знала. Наблюдательные люди замечали также, что миссис Дуглас проявляла признаки беспокойства, порой сильнейшего, если муж задерживался в соседнем городке. В этой тихой провинции любое неординарное явление вызывало массу толков. Не избежала этой участи и необъяснимая нервозность хозяйки, приобретшая в свете последующих трагических событий особое значение. Ещё одна личность, имевшая близкое отношение к Дугласу, привлекла к себе внимание публики. Это был некто Сёсел Джеймс Баркер, находившийся в ночь убийства под крышей Берлстонского замка. Баркер жил в Хей Лодж, что в Хемстеде, одном из лондонских районов. Жители Берлстона привыкли видеть его высокую и энергичную фигуру на главной улице посёлка. Он был частый и желанный гость в замке. Сесил Баркер, единственный из приятелей Дугласа, знал его в прошлой засекреченной жизни. Сам он без сомнения был англичанином, но суги по его отрывочным замечаниям познакомился с Дугласом в Америке и был очень с ним дружен. Как и Дуглас, он обладал значительным состоянием, но был по слухам холост. Это был человек лет 45, высокий и широкогрудый, Всегда гладко выбритый с лицом призового борца из-под густых чёрных бровей властно смотрели тёмно-карие глаза, одного взгляда которых было достаточно, чтобы усмирить без помощи кулаков, а кулаки у него были тяжёлые, разъярённую толпу. Он не увлекался ни верховой ездой, ни охотой, а все дни кружил по деревне и окрестностям с трубкой во рту. Ездил иногда на прогулки с хозяином замка, а в отсутствии последнего — с миссис Дуглас. «Добрый, щедрый джентльмен!» — отозвался о нем Эймс, дворецкий Бернстонского замка. «Но, честное слово, я бы не хотел оказаться у него поперек дороги!» Задушевный друг Дугласа он был не менее дружен с его женой. И эта дружба не раз бывала причиной сильнейшего раздражения Дугласа, Так что даже слуги становились свидетелями его гнева. Что касается остальных обитателей старого особняка, то из всей челяди достаточно упомянуть аккуратного, важного и растопного дворецкого Эймса, а также миссис Эллен, добродушную весёлую особу, главную помощницу хозяйки во всех заботах по дому. Остальные шесть человек прислуги не имели никакого отношения к событиям, происшедшим в ночь на 6 января. О случившемся дал знать в полицию Сесил Баркер. Он подбежал к двери полицейского участка без четверти полночи и бешено зазвонил в колокольчик. «В замке несчастья! Убить Джон Дуглас!» Едва переведя дух, сообщил он сержанту Уилсону, в ведении которого находилось крошечное местное отделение Сесикского полицейского округа. И тотчас, чуть не бегом, бросился обратно. Уведомив Криво, о случившемся вышестоящее начальство, Уилсон поспешил следом и прибыл на место преступления в самом начале первого. Он сразу отметил, что подъемный мост опущен, в окнах горит свет и во всем доме царит растерянность и тревога. Слуги с побелевшими лицами сгрудились в гостиной, испуганный дворецкий застыл в дверях, нервно теребя пальцы. Не терял присутствие духа только Сесил Баркер. Он открыл дверь ближайшую к входной двери и пригласил сержанта следовать за ним. В это время подоспел доктор Вуд, толковый и энергичный врач протикующий в городке. Все трое вошли в роковую комнату. Следовавший за ними дворецкий со скожённым от ужаса лицом притворил дверь, чтобы скрыть от глаз служанок кровавую сцену. Мертвец лежал распростёртый посреди комнаты. На нём был только розовый халат поверх ночного белья и ковровые тапочки на босу ногу. Доктор опустился на колени и поставил рядом лампу, стоявшую прежде на столе. Одного взгляда на жертву было достаточно, чтобы убедиться: его помощь не нужна. Рана на голове была страшной. Поперёк груди лежало странное оружие двустволка со спиленными на целый фут чуть не до спусковых крючков, стволами. Выстрел был произведен в упор. Весь заряд пришелся в лицо и разнес голову буквально на куски. Спусковые крючки были связаны проволокой, чтобы оба ствола сработали одновременно, и выстрел оказался более разрушительным. Сержант, подавленный и свалившийся на него ответственностью, не мог отвести от мертвого тела расширенных ужасом глаз. Ничего не трогать до приезда начальства, почти шёпотом приказал он. Никто ничего не трогал, заявил Сэсил Барк. Я за это ручаюсь. Всё находится в том положении, в каком я застал эту сцену. Когда это произошло? спросил сержант, доставая блокнот. Около 11:30. Я ещё не раздевался, сидел у себя перед камином. Вдруг в нижних комнатах раздался выстрел, не громкий и словно приглушённый. Я бросился вниз, и буквально через полминуты был уже здесь. Дверь была открыта. Да, открыта. Несчастный Дуглас лежал, как вы уже видели. На столе горела свеча из его спальни, а лампу зажёг я несколькими минутами позже. Вы никого не заметили? Нет. Вскоре я услышал на лестнице шаги миссис Дуглас и бросился ей навстречу, чтобы скрыть от неё страшную картину. Миссис Элен, экономка Увела я ее, затем появился Эймс, и мы с ним еще раз вошли в эту комнату. Если я правильно понял, мост через ров ночью обычно бывает поднят. Да, он и был поднят. Это я опустил его. В таком случае убийца не мог убежать. Это совершенно ясно. Видимо, мистер Доглас покончил с собой. Я так и подумал сначала. Но взгляните сюда. Баркер приподнял штору. И все увидели, что высокое стрельчатое окно широко распахнуто. Видите? Он поднёс лампу к подоконнику, осветив кровавое пятно, напоминающее след ботинка. Кто-то наступил сюда ногой и выпрыгнул в окно. Вы думаете, убийца переплыл ров? Очевидно. Вы появились здесь через полминуты после выстрела. Выходит, он был ещё в воде. Ни малейшего сомнения. Как я жалею, что не выглянул в окно. Но ведь шторы были задёрнуты, вы сами видели. Мне и в голову не пришло отдёрнуть их. К тому же я услыхал шаги миссис Дуглас. Я не мог допустить, чтобы она вошла в комнату и увидела этот кошмар. Нес действительно кошмар, согласился доктор, осматривая развороченную голову и страшные сгустки вокруг неё. Мне не приходилось такого видеть, пожалуй, со времени крушения на Берлинстонской железной дороге Я вот что думаю гнул свой полизыйский сержант чей здравый смысл просто людьми ещё вертелся вокруг открытого окна Это все верно вы говорите что убийца мог уйти через ров но вопрос в том как он пробрался сюда если мост был поднят Вы правы вопрос в этом согласился Баркер Во сколько подняли мост — Около шести часов, — сказал Эймс, дворецкий. — Я слышал, его поднимают на закате, — рассуждал сержант. — А солнце сейчас садится около полпятого, а? — У мистера Дугласа были гости, — сказал Эймс. — Я не мог поднять мост до их ухода. — Значит, вывод один, — сказал сержант. — Если убил кто-то посторонний, он должен был перейти мост до шести часов. — Да. И прятаться в доме, дожидаясь, когда мистер Дуглас уйдёт к себе в 11. Совершенно верно. Но мистер Дуглас каждый вечер перед сном делал обход всего дома, проверял камины и светильники. Поэтому он заглянул в кабинет. Убийце оставалось только выстрелить, бросить оружие и выпрыгнуть в окно. Больше здесь ничего не придумаешь. Сержант поднял картонную карточку, валявшуюся на полу возле убитого. На ней стояли буквы ВД и внизу число 341, небрежно написанные чернилами. А это что? спросил он. Баркер с любопытством оглядел карточку. Первый раз вив. Видимо, эту карточку оставил здесь убийца. ВД 341. Ничего не понимаю, повторил сержант крутя бумажку худыми длинными пальцами. «Что за ВД? Чьи-то инициалы?» «А вы что нашли, доктор Вуд?» Доктор Вуд держал в руках молоток, который только что лежал на коврике у камина, увесистый крупного размера рабочий инструмент. Сесил Баркер указал на коробку с гвоздями на каминной полке. Мистер Дуглас перевешивал вчера картины. Я сам видел, как он стоял на стуле и приколачивал одну из них. Положите молоток, где он лежал. Сержант махнул рукой, и я задачен на поскрёб затылки. Тут нужны лучшие полицейские умы. Иначе от дела не раскопаешь. На да, без Лондона как видно не обойтись. Он поднял с полу лампу и медленно обошёл комнату. Постой-ка, воскликнул он, отдёргивая штору. В какое время вчера задёрнули гардины? Когда зажгли свет, ответил дворецкий. Думаю, вскоре после 4. Здесь кто-то прятался. Это совершенно точно. Он опустил лампу к самому полу, и все увидели следы грязных башмаков, отпечатавшихся в углу. Должен сказать, это подтверждает ваше предположение, мистер Баркер. Похоже, что убийца пробрался в дом после 4, когда гардины были уже задернуты, но не позже 6. В 6 мост уже поднят. И сунулся в эту комнату, потому что она ближе всего к входной двери. Спрятаться в ней можно только за гардинами, и он туда и встал. По-моему, всё ясно. Видимо, он хотел ограбить дом, а мистер Дуглас по несчастью вошёл и обнаружил его. Грабитель его убил и сбежал. Я тоже так это вижу, сказал Баркер. Но не теряем ли мы драгоценное время? Не лучше ли немедленно отправиться на поиски и прочесать окрестности, пока парень не убежал слишком далеко? Сержант на мгновение задумался. До 6 утра нет ни одного поезда. Значит, железной дорогой он воспользоваться не сможет. А если пойдёт по шоссе в мокрых лосквых брюках, его обязательно заметят. Но как бы то ни было, сам генему год суду уйти, пока меня не изменит. И вам, думаю, лучше остаться здесь, пока дело хоть немного не прояснится. Доктор взял лампу и принялся более тщательно осматривать тело. А это что за знак? спросил он. Не связан ли он каким-нибудь образом с убийством? Завернувшись в широкие рукава халата, обнажил правую руку убитого. Это не туттуировка, сказал доктор, пристально вглядываясь в рисунок через очки. Никогда не видел ничего подобного. Этого человека клеймили как домашнюю скотину. Что бы это значило? Не имею представления, ответил Сэсил Баркер. Но за 10 лет дружбы я ни раз видел эту отметину. И я тоже подхватил дворецкий, когда хозяин закатывал рукав. Я всегда удивлялся, откуда у него это клеймо. Тогда оно не имеет отношения к преступлению, сделал вывод сержант, хотя, конечно, очень-очень странно. И вообще всё в этом деле странно. А? Что там ещё? Дворецкий издал крик изумления и показал пальцем на откинутую в сторону руку мертвеца. И исчезло его обручальное кольцо. Вы уверены? Нет никакого сомнения, сер. Хозяин всегда носил золотое обручальное кольцо на левой руке. Сначала обручальное, выше кольцо с золотым самородком. На среднем пальце у него всегда было вот это кольцо, видите, в виде свернувшейся змеи. Получается, что оба эти кольца на месте, обручальное исчезло. Он прав, подтвердил Баркер. Вы говорите, обручальное кольцо было под этим, с самородком? Всегда. Выходит, что убийца снял верхнее кольцо, затем обручальное, а затем вновь надел верхнее. Выходит так. Достойный блюститель закона покачал головой. Сдается мне, чем скорее Лондон узнает об этом деле, тем лучше. Я ничего не имею против Уайта Мейсона, голова у него работает. Не было ещё ни одного дела в округе, которое бы он не раскрыл, но без Лондона нам не обойтись нет. Я не стыжусь признаться, что мне это дело не по зубам.